Минуло 8 месяцев с того дня, как Ахенев покинул больницу. И, что самое интересное, после прохождения курса лечения, фантаст словно переродился заново. Из больницы вышел помолодевший, полный жизненных сил мужчина. Аспиранты и кандидаты наук липли к нему, как мухи на мед, домогаясь внимания бывшего пациента. Владимир Иванович сбился со счета, на скольких симпозиумах, коллоквиумах и семинарах его демонстрировали в качестве уникума. В конце концов терпение лопнуло, и в один прекрасный момент Ахинеев в довольно категоричной форме заявил «Хватит делать из меня экспонат!» Обиженные ученые мужи заныли, себя любят, не даешь закончить докторские диссертации. Но фантаст был непоколебим, и доктора отстали. И все было бы хорошо, но одна навязчивая идея, мысль, гвоздем засела в голове и постоянно не давала покоя. Как назвать то состояние, что он пережил? Галлюцинации, бред, а может, явь? Ахенев перебирал в уме все с ним произошедшее. Редкая удача врачей по омоложению организма. Мягкие густые волосы вместо лысины. Красивые без изъяна зубы. Книга, изданная в рекордно короткий срок. Заказ на сценарий крупнейшей киностудии страны. Договор на публикацию за границей. Нет, все, буквально все лишь подтверждало, что кто-то невидимый, но всесильный, могущественный стоит за его спиной, поддерживает и помогает. Взбивало с толку другое. Жизнь, бурлящая, как из прорвавшейся плотины вода, раскрепощенность прессы. это заставляло сомневаться в чудесах и диктовало верить в действительность. Владимир Иванович не находил себе места, измучился и, по вечерам отключив телефонный телевизор, вновь и вновь возвращался к рукописи, именно той рукописи повести, которую я написал, если не по приказу сатаны, то по памяти, основываясь на своих бредовых ощущениях. И снова Ахинеев сталкивался со ставшими хорошими друзьями Яковом, Эдиком. Особенно возбуждали встречи с Альвирочкой. Перед тем, как отдать рукопись, Почти беспрекословно принятую редакцией он раз в двадцать переписал сцены встреч с этой волшебной девушкой. И теперь, когда повесть опубликована в одном из центральных журналов, издана книга, мысль о том, чем же являлись описанные события для него, реальностью или, наоборот, продуктом больного воображения, терзала, сводила с ума, поделиться своими сомнениями, открыться кому-нибудь, исповедаться перед кем-либо, он попросту не решался. Не из-за боязни, что засмеют, нет. Ведь описываемые им персонажи имеют реальное обличие, четко очерченное, кто плох, кто хорош, а кто ни рыба, ни мясо. Сомнения другого рода мучили фантаста. Иногда хотелось волком выйти, от излишней чувствительности, пусть даже иллюзорной, но потрясшей душу любви к Ирочке. При выписке из института Ахенеева категорично предупредили — спиртное в рот не брать, и это странным образом ассоциировалось с последним напутствием сатаны. Разговор с следующим врачом Ирочкой поставил крест на сомнениях писателя — Тем более в деньгах нужды не было. Гонорары сыпались, как из рога изобилия. — вы, от Ирины. Хозяин квартиры сделал солидную мину и чуть ли не по слогам произнес. — В данное время магистр занимается вариационным психоанализом. — Извините, может, я не ко времени? — деликатно отступил на шаг Владимир Иванович. — Нет-нет. — нет нет — запротестовал Будицкий и, шлепая тапочками по давно немытому полу, пригласил. — Проходите, не стесняйтесь, а на беспорядок не обращайте внимания. Творческие изыскания не оставляют времени на бытовые хлопоты. В комнате, куда вошел Ахенеев, истину некуда было ноге ступить. Пузырьки, флаконы, бутылки и банки всех размеров устилали пол, оставив свободное пространство лишь у стола и прохода. Тяжелый аптечно-галантерейный воздух хлынул в легкие фантаста, и он потрясенно остановился. Не обращайте внимания, — успокоил гость-разведчик в отставке. — Профессор готовит новый препарат под названием «Мажор» для дальнейшего опробования с целью выявления его действия на левом полушария мозга. Заведенным столом, весь напружиненный, сидел изысканно одетый мужчина и то и дело, поглядывая на часы, сосредоточенно следил за поведением неопределенного цвета жидкости в литровой из-под маринада банке. Жидкость пучилась пузырями и вспенивалась. Увлеченный вариационным психоанализом магистр, не обращая внимания на рассевшихся рядом за столом, и посетителя уловил момент и, быстро взболтав ее содержимое, отделанное золотом шариковой ручкой, внушительный зрек. Мажор готов к употреблению. Проверим его качество. Николай Егорович немешка подставил стаканы, и таинственная жидкость была разлита на две равные дозы. Не желаете? Наконец, заметил постороннего почетный член нескольких зарубежных академий. — Что вы, что вы, э, профессор, это от Ириночки, — поспешил ответить неба Николай Егорович и, резко выдохнув, влил в себя стакан. — Он за консультацией. — Ах, так вы тот самый писатель. Ну-ну, подгадали ко времени. Я в великолепной форме и не откладывая займусь с вами, но деньги вперед. Несколько шокированный окружающей обстановкой и таким подходом к предстоящему диалогу, Владимир Иванович, тем не менее, не стал перечить, а просто поинтересовался. — Сколько? — Сто! — вместо магистра выпалил хозяин. Тот, в ком подтвердил сказанное. — Ну что ж, сто так сто! Ахенев достал бумажник и протянул деньги. На этот раз жест магистра означал что деньги стоит передать Будитскому. Николай Егорович принял из руки фантаста струблевку и, прихватив объемистую сумку, заторопился. — Не буду вам мешать. Удаляюсь, удаляюсь. Надо ингредиентов подкупить. Когда дверь за хозяином квартиры захлопнулась, а второй стакан был осушен, магистр отодвинул от себя ненужную теперь посуду и, соорудив из ладоней, Удобный штатив для головы уперся локтями о стол. Сосредоточьтесь и не спеша искренне поведайте о своих сомнениях. Я попытаюсь сделать невозможное, разблокировать вашу душу и объяснить причины отклонений. Расширенные зрачки, немигающих, поблескивающих после употребления загадочного снадобья глаз экстрасенса, Иглами Фелис в лицо Ахенеева, и, подчиняясь неведомому позыву, Владимир Иванович разоткровенничался. Рассказ фантаста продолжался долго. Он до мелочей вспомнил эпизоды нахождений в потустороннем мире, нервничал, волновался, но ну и злил все, что наболело до конца. Во время повествования экстрасенс сидел, не двигаясь, и не сводя не мигающих глаз рассказчика, как бы вбирая в себя услышанное и взвешивая ту или иную деталь удивительной истории. Возвратившийся хозяин квартиры опустил зазвеневшую посудой сумку на пол и, безнадежно махнув рукой, отправился в соседнюю комнату.